Павел Михайлович Литвинец был убит у себя дома ударом острого предмета в левую сторону груди. Квартира его была основательно перерыта, выпотрошенный стол и стенка показывали, что убийца или убийцы что-то здесь тщательно искали. Отпечатков пальцев, к сожалению, нигде найдено не было. В тот же день, или, вернее, накануне с вечерней почтой в городское управление внутренних дел поступило письмо, написанное рукой Павла Михайловича, в котором он жаловался на Аркадия Скороходова, не принявшего необходимых мер к расследованию обстоятельств похищения Павла Михайловича и наказанию преступников. В том же письме он выражал опасение, что бандиты не оставят его в покое, если милиция будет работать так же неспешно и необъективно. Узнав все эти новости Кузовкин понял, что грядет служебное расследование, итогом которого вернее всего будет увольнение от должности не только бестолкового Скороходова, но и его самого, как не обеспечившего надлежащий уровень руководства. Сейчас он клял себя, на чем свет стоит за то, что поторопился зарегистрировать заявление Литвинца, ставшее свидетельством его неспособности овладеть ситуацией. Он готов был в пыль растоптать Скороходова, который не создал и не зарегистрировал ни одной бумажки, подтверждавшей напряженную работу отделения по розыску преступников. Однако опытный Кузовкин понимал, что до раскрута бюрократической машины еще немало времени, которое определенно можно использовать для поправки положения. Поэтому дальнейшие расследование он взял под свой полный контроль. «Что же ты делаешь, Скороходов?» горько сказал Кузовкин. — Одно утешение, что тебя первым выпрут из органов к чертовой матери. — Собственно, за что? — нагло спросил Скороходов, и Кузовкину нестерпимо захотелось дать ему вот топыренное мальчишское ухо. — Человека убили, по твоей, можно сказать, вине. Что ты сделал, чтобы этого не допустить? — Я своей вины не вижу. — Преступники нас опередили, это верно. «Вот в инспекции по личному составу ты все это расскажешь», — пообещал Кузовкин. «А сейчас давай сюда все, что у тебя есть». Скороходов вернул ему ту же папку, заметно потолстевшую. Первое, что узрел Кузовкин, был акт экспертизы на предмет содержания алкоголя в представленном на исследовании образце пива. «Что это еще такое?» — спросил Кузовкин, потрясая актом. — Откуда это? — Вот ты чем занимался, вместо того, чтобы... — Нет, Скороходов, ты так просто от нас не уйдешь, я тебе обещаю. Ты мне за все ответишь. Скороходов смотрел на него печально и задумчиво. — Может, я действительно что-то делал не так, — неторопливо произнес он. Может быть. Но зато я жуликов не покрывал. В друзьях жуликов не держал и в гости к ним не ходил. Кузовкин взглянул на него с некоторым уважением. — Сопляк ты, Скороходов, — сказал он. — Щенок, ты меня за кого держишь? У меня ранение есть от урок. Между прочим, это я их задержал. Ты мне в вину ставишь, что я в бар заходил к Михалчу? Пару кружек пропустить. Так ведь я своими деньгами расплачивался. За каждую кружку. Я не знаю, может, он там и химичил, чего. Только мне это скороходов было неинтересно. Наше дело какое? Грабеж, убийство, мошенничество и так далее. А если Литвинец воровал, и я-то при чем? Этим об пусть занимается. Вон их сколько. А я в этом не разбираюсь. — Что ж ты думаешь, меня так просто купить? — Поговорил бы я с тобой. Тут Скороходов ощетинился, будто на самом деле ждал, что Кузовкин сейчас полезет драться, и тому даже стало смешно. «Да — Ладно, — махнул рукой Кузовкин. — Рассказывай, что у тебя. — Где этот Старицын? Его надо немедленно задерживать. — Дома Старицына нет уже несколько дней, — хмуро сказал Скороходов. — А его сообщники? Что ты о них выяснил? — Пока ничего. Почему вы считаете, что это обязательно Старицын? — Ты... Вот что, Скороходов, ты вообще чем занимаешься? — поразился Кузовкин. — Не старецын? Так ты сначала найди и самого его, и его дружков. Не знаешь, как? Я тебе подскажу. Он совсем недавно из армии, так? Вот ищи дружков либо в школьных приятелях, либо в армейских сослуживцах. Больше негде. Объяснить почему? Не надо? Помните, парень с заявлением по избиению официанта Журавлева приходил? Злорадно спросил Скороходов. Это и был Старицын. А вы тогда с ним помните как? Помню, помню, — пробормотал Кузовкин не очень к месту. Теперь ясно. Бери машину. и Журавлева немедленно ко мне. Ищи, где хочешь. В такие моменты Кузовкин не просто не любил свою работу, он ее боялся. И с тоской вспоминал, что до пенсии остается целых десять лет, что устал балансировать на хрупкой грани полузаконности, что начнись служебная проверка, и никому не докажешь, что он всегда работал, как работают все, и по-другому работать просто нельзя». «И кружки пива, выпитые у литвинца, пусть даже за его счет, не имеют ровным счетом никакого значения для дела, и это ясно всем кругом, но также ясно, что те, кто получит задание найти виновного, исполнят его со старанием, демонстрируя лицемерную принципиальность». станут топтать его, Кузовкина, истово и сладострастно, потому что сами каждый день и каждый час мечтают дотянуть до пенсии, да к тому же, если удастся, в кресле помягче да повыше, и что он, Кузовкин, в любой момент может оказаться просто ступенькой к такому креслу. По убийству работала большая группа сотрудников городского управления и прокуратуры. В принципе, Кузовкин им подчинялся, но сейчас стремился действовать самостоятельно. Утаивать, разумеется, он ничего не собирался, но очень важно для него сейчас было первым напасть на след. Скороходов нашел Журавлева дома, тот пока еще отсиживался на бюллетене. Он страшно испугался приезду работника милиции, трясущегося и бледного Скороходов доставил его при дочи Кузовкина. При всем недовольстве своим начальником Скороходов не мог не признать его квалификации. Кузовкин расколол Журавлева в пять минут. Тот только в самом начале немного подергался, а потом уже захлебываясь от спешки давал пояснение. «Да, одного знакомого Старицына он видел. в пивбаре. Мог бы узнать. Кажется, они вместе служили в армии. И подружка у Старицына есть. Звать Ник Андреева. Вероника, то есть. Работает в объединении общепита в контрольной группе. — А в чем, собственно, дело? — в какой-то момент спросил Журавлев. Тогда Скороходов, воспользовавшись возникшей паузой, рассказал, что убит литвинец, что убили его по всей видимости те же люди что в свое время избили самого журавлева от этого известия журавлев окончательно струсил заикаясь начал утверждать что никто его не бил и он ничего не знает скороходову казалось что вот сейчас и нужно начинать с ним настоящий разговор однако кузовкин не дал вывел его из кабинета и отчитал за самодеятельность и торопливость ты не путай божий дар с яичницей — внушал Кузовкин. — Бил его кто или не бил, с этим мы уже все закончили. Ты делом заниматься должен. Стариться наискать и дружков его. Это сейчас самое главное. Для этого Кузовкин усадил полотделения за телефоны. Все звонили в паспортные столы других районов, выясняя, кто прописывался недавно после службы в армии. Сам Кузовкин умчался в горвоенкомат узнавать о вернувшихся из Афганистана. А когда приехал, как результат всеобщих усилий, уже был готов список из 18 фамилий. Теперь из них Журавлев должен был выбрать того... которого он видел вместе со Старицыным. Кузовкин сам поехал с Журавлевым по отделениям милиции показывать фотографии, а Скороходову приказал немедленно разыскать и привести Нику Андрееву. «Она думает, это мы», — сказал Юрк. «Откуда она звонила? Из дома?» — спросил Игорь. «Почему я знаю? Она не докладывала», — буркнул Юрка. «Но если даже она думает, что это мы...» «Что же тогда думает милиция?» «Ну, «Очень правильно рассуждаешь», — флегматично одобрил Крисань. «Для того, чтобы милиция и так думала, кондуктора, наверное, и убили. С одной стороны, все, что кондуктор знал, с ним и ушло. С другой, заодно и с нами можно разделаться. Не могу только поверить, из-за левых бутербродов, из-за разбавленного пива человека убивать». Может, тут что-то другое? Серьезнее? Игорь лихорадочно набирал номер домашнего телефона Ники. Длинные гудки? В квартире никто не отзывался. Юрка сел на диван и обхватил голову руками. — Влипли мы, братишки, очень крупно. Все против нас. Заметут и разбираться не станут. У них же вся милиция куплена. — Скорее всего, она звонила с работы, — размышлял вслух Игорь. Нужно ее немедленно разыскать. Я поеду. — Куда? — одернул Юрк. — Успокаивать, что ли? — Оправдываться? — Не перед ней оправдываться надо. — Пока не найдут настоящих убийц, мы будем подозреваемыми номер один. Логично? — сказал Крисань. — Никто их искать не станет, — заверил Юрк. — Им и нас вполне хватит. — Убийц должны найти мы сами. Игорь молча шагал по комнате от стены к стене. — Да как же ты их найдешь? — крикнул Юрка. — Нюхом, по следу! — Это же ясно, как день, — вдруг сказал Игорь, останавливаясь. — Кондуктора шеф убил. — Где его искать, твоего шефа? — Ты говорил, что и в городе его сейчас нет, и вообще все это домыслы одни. — Ника должна знать, — сказал Крисань. — У нас очень мало времени, Едем. Только на работу к ней я пойду, а не Игорь. Он, личность для них известная, по-всякому может обернуться. Контора комбината питания, опрятный двухэтажный домик у западной ограды парка, весь укрытый листвой старых деревьев. Скамеечек в этой части парка не было, и гуляющие появлялись здесь лишь после наступления сумерек. Укрывшись за густым кустарником, Игорь с Юркой ждали Крисаня. Минуло уже минут пятнадцать после того, как тот, не торопясь, вошел в стеклянную дверь. Контора жила своей тихой конторской жизнью. Они видели, как на первом этаже чья-то голова со светлой высокой прической прилежно склонялась над рабочим столом, как со второго этажа сквозь оконное стекло задумчиво смотрел мужчина с дымящейся в уголке рта сигаретой, как в соседнем окне, усевшись на подоконник, две девицы дули из огромных кружек чай. Контора. орудилась. Крисань вышел первым и галантно придержал дверь, пропуская Нику. Они пошли по асфальтовой дорожке. Мужчина и девица с ленивым интересом глядели им вслед, пока удаляющуюся пару не укрыла листва. — Игорь, — тревожно сказала Ника. Он подошел к ней вплотную, взял за плечи и отпустил. — Расскажи, что произошло? — — Я сама толком не знаю. Кто-то приходил из бара, сказал, что убили литвинца. Я вначале подумала... — Прости меня, Игорь. — Литвинца убили те, кто боялся его возможных признаний. Разве это не ясно, Ника? — Да, может быть. Кто боялся больше всего? В волнении Ника стиснула пальцы. — Почему ты спрашиваешь? В убийстве подозревают нас, Меня? Если мы не найдем убийц, все может обернуться очень плохо. Но почему? Совсем не обязательно. Ника мучительно искала аргументы. Почему именно вас? чего ты взял? Юрка засмеялся, напряженно слушавший разговор, Крисан сильно дернул его за руку. — Ведь ты сама, Ника, решила, что это сделали мы. Даже ты так подумала, — печально сказал Игорь. — Это у меня просто сгоряча случайно сорвалось. — Я сама не знаю, просто испугалась за тебя. — Ты должна нам помочь. Крисань кашлянул и шагнул вперед. — У нас мало времени, — сказал он. — Вероятно, нас уже ищут. Игоря-то совершенно точно объявили в розыск. Учти, Ника, его ищут как убийцу. Сейчас мы еще можем что-то сделать, но, может быть, через два-три часа уже будет поздно, а может, и еще скорее. — Что вы задумали? найти убийц, Но я-то что могу, господи? Откуда мне знать, кто убил? Ника сильно побледнела, ярко накрашенные губы неестественно выделялись на ее лице. Ника негромко произнес Крисань, заглядывая в ее глаза. Скажи, кому была выгодна смерть Литвинца? Вашему шефу? Ника смотрела на Крисаня и молчала. Ника, — позвал Игорь. — Варфоломею? Нет, не может быть. Из-за этого убивать. Она почти враждебно оттолкнула Игоря, едва он попытался взять ее под руку. Правда, искатель. Да игрались. Как же теперь быть? Вы моей помощи ищете? Так если я вам помогу, меня тоже посадят. Да, Игорек, да, милый. Через речку ходить, да ног не замочить, такого не бывает. Я вместе с ними в одной компании... У вас одна дорога, у нас другая. Вот так, мальчики. А в тюрьму мне не хочется. У Юрки сузились глаза. Он хотел что-то сказать, но Крисань предостерегающе покачал головой. «Жаль — Жаль, — тяжело проговорил он. — Жаль, ты могла бы нам здорово помочь. В сущности, спасти нас могла. Выходит, не так уж много мы стоим, чтобы из-за нас на что-то решиться. Ну что ж, обойдемся. Может, выкрутимся еще. Ладно, пошли мы. Да, вот еще что. Он достал из кармана рубашки, сложенный в четверо лист бумаги. На, возьми. Это признание кондуктора. Нам они уже не нужны. А тебе, выходит, могут повредить. Поступай с ними, как знаешь. Пошли, братишки. Он повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь. Юрка за ним. «Подождите», — внезапно сказала Ник. «Я скажу вам, как найти Варфоломея». Эта девушка». Вероника Андреева стояла у двери конторы, словно специально поджидая Скороходова. Собственно, Скороходов не знал, что это она, но догадался. Может, по тому странному напряжению, с которым смотрела она на подкатывающийся милицейский уазик. В общем, он к ней подошел и спросил, — Вы, Вероника Андреева? Она утвердительно кивнула, и Скороходов еще заметил, что владевшая ею напряжение сразу спало. Она, кажется, даже вздохнула облегченно. Скороходов не понял причины и не придал этому значения, но запомнил. А когда приехали в отделение и вошли в кабинет Скороходова, Вероника выглядела уже совсем спокойной. Равнодушно ожидала вопросов, и первый из них, многозначительно глупый «Вы догадываетесь, зачем вас сюда пригласили?» заданный Скороходовым от волнения по инерции, выслушала с улыбкой. Разумеется, она не догадывалась. Да, она знает, что работник их объединения Литвинец убит. Откуда? Такие новости разносятся очень быстро. Конечно же, она не подозревает никого, кто бы мог это сделать. Были ли у Литвинца враги? Она слишком мало знакома с ним, чтобы ответить на этот вопрос. Известен ли ей Игорь Старицын? Известен. Это ее друг. Но они давно не виделись, и она затрудняется сказать, где его сейчас можно найти. Друзей Старицына она не знает. Журавлев? Да, Журавлев ей знаком. Она слышала, что недели три назад его сильно побили. За что? Она не посвящена в его личные дела. Работается в объединении ей нормально. Коллектив хороший. Нет, другов у нее нет. Где сейчас старица? Но об этом ее только что спрашивали, она этого не знает. Мы подозреваем, что Литвинца убил Старицын. Бухнул Скороходов, решив не ходить вокруг да около. Андреева изобразила удивление и возмущение. Именно изобразила. Скороходов ясно это видел, и ему стало горько. На самом деле Вероника восприняла информацию абсолютно хладнокровно. Однако Скороходов допускал, что причиной не обязательно могла явиться подготовленность Андреевой к этому вопросу. Возможно, ей было просто наплевать на Старицына, как и вообще на все вокруг. Поразмыслив, Скороходов решил, что это именно так, слишком уж хорошо вписывалась она в крайне нелюбимый им образ шикарной девочки, недалекой и оскорбительно равнодушной ко всем, кто не достоин ее внимания по причине отсутствия солидного запаса денежных знаков в кармане. В кабинет заглянул сотрудник городского управления, входивший в группу работавших по убийству оперативников. Поглазел на Нику, и жестом вызвал Скороходова в коридор. — Это кто? — спросил оперативник с большим интересом. — Подруга Старицына. — Ничего себе подругу отхватил. Кстати, тут из управления БХСС Старицыным интересовались. У них вроде с ним был контакт. В парке крутилась группа валютчиков. Там какой-то Яцек заправляет. Кажется, Литвинец к ним имел отношение, а Старицын вроде приходил заявлять на Литвинца. Они сегодня двоих задержали на сделке, так те дают интересные показания. Вполне может так случиться, что Старицын к убийству отношения не имеет. Но это еще надо проверить. Подруга его, кажется, в парке работает. Ты попробуй с ней потолковать в этом направлении. Колечки, монетки, антиквариат. Может, она что-то прояснит насчет этих дел. Нам на людей выходить надо, которые на этом были завязаны. Может, и убийц там надо искать. И хотя все это было лишь предположением, одной из рабочих версий, Скороходов испытал радость и облегчение. Он не хотел видеть Старицына убийцей. А Веронику Андрееву он в ту же секунду окончательно возненавидел и не собирался более скрывать своего к ней отношения. — Значит, Старицын ваш друг? — сухо спросил он, вернувшись в кабинет. — Друг, — равнодушно и лениво ответила Вероника. «А вы ему кто?» Она недоуменно подняла ровные полукружья бровей и холодно улыбнулась. «Я ему подруга». «Подруга», — повторил Скороходов. «Разве такие подруги бывают? У него такие неприятности могли быть, а вам все до фонаря. Вы же его вытаскивать должны, биться за него, подруга». Он фыркнул и отвернулся, показывая крайнюю степень презрения, и не заметил, как изменилась Андреева при этих словах. — Могли быть? — переспросила она. — Вы сказали, могли. Значит, неприятностей у него не будет? Значит, вы знаете, что это не он убивал? — А что же вы думаете, мы даром зарплату получаем? — Но тогда... Вид у нее сейчас был растерянный, но одновременно почти счастливый, отчего Вероника сразу же утратила все самые несимпатичные, по мнению Скороходова, черты, превратившись в обыкновенную очень красивую девчонку. Значит, его не станут арестовывать? — Ну, все еще нужно тщательно выяснить, — сурово проговорил Скороходов. — Ничего еще точно неизвестно. Вот найдем убийц, тогда все окончательно встанет на свои места. Так что помогайте нам, девушка. Это в ваших интересах. И вновь Вероника переменилась мгновенно и неуловимо. — Чем же я вам могу помочь? — усмехнулась она. — Для начала расскажите все, что знаете о Литвинце. Припомните все подробности, с кем он общался из ваших сотрудников, какие у него были интересы. Может, он за вами ухаживать пытался? — Вы же красивая женщина, верно? Знаки внимания оказывал? Подарки предлагал или, может, купить предлагал что-нибудь из дорогих вещей? Но Андреева сейчас не слышала его и не слушала. Она смотрела на стену поверх головы Скороходова и стремительно бледнела. Скороходов тоже посмотрел на всякий случай и ничего необычного не заметил. Все та же схема разборки пистолета, Макарова уныло висела за его спиной, желтая от старости и больше ничего, насмехается. Сердито подумал Скороходов. Он вновь повернулся к ней, подыскивая резкие слова. «Пистолет!» — с трудом выдавила Вероника. «Боже мой, как я могла забыть! У Варфоломея есть пистолет!»